Синяя куртка Перед самыми выборами в земельный комитет Приехал какой-то человек в синей куртке и лаковых сапогах С большими усами и бритым круглым подбородком Он пришел на выборы в школу И все, недоброжелательно косясь на него, спрашивали друг у друга «Чей-то такой?» Да говорят, Андреев сын, что выписался из общества лет 20 назад и уехал в Севастополь Кум из Слободки его встречал там. Вроде как в жандармах, говорит, служил. Похоже на то. Куртка-то синяя. Там его знают, что он за птица. Жить нельзя. Вот он и прилетел сюда. Ну да, у нас долго не заживется. Много этих прыщелых шляется. Лучше бы ноги поскорее уносил отсюда. Приезжий что-то говорил с лавочником, председателем совета, стоя у окна в передней части школы, где стоял стол для президиума совета. Все молчали и следили за ним подозрительными и недоброжелательными взглядами. «По усам видно, с какого чердака кот», – сказал кто-то. «Главное дело – куртка синяя. Синего сукна, кроме жандармов, никто не носил. Петлички спорол и думает провести». «Нет, брат, не на простачков напал». И вдруг все повернули головы. К председательскому столу подошел незнакомец, постучал карандашом, как бы требуя тишины, и с минуту постоял в ожидании полного успокоения. Посмотрел рассеянно на отдушник, на стены и часы, потом на свои часы, вынув их из жилетного кармана. Наступила полная тишина. Взгляды всех обратились на незнакомца. — Ровно к присяге собрался приводить, — сказал сзади негромкий голос. — Взять бы его да от стола в три шеи. — Товарищи! — раздался громкий, спокойный и уверенный голос незнакомца. — Я потребую на пять минут вашего внимания, и затем мы приступим к выборам. Задние толпой подвинулись вперед и тесным полукругом без шапок, как перед чтением манифеста, остановились перед столом. «Я здесь родился, вырос, ваш земляк, и вот теперь приехал поработать на родине. В такое трудное время каждый обязан!» «Бреши, бреши!» – сказал сзади негромко кузнец. «Принимаете вы меня в свое общество?» Мужики хотели было промолчать, но так как незнакомец, говоря это, остановился взглядом на Федоре, стоявшем в полушубке с прорванным плечом, Тот почти против воли, потому что как-то неловко было не ответить, раз к нему обращаются, сказал неохотно. Что ж, милости просим. от чего же не принять, сказали остальные, уже совершенно против воли, и только потому, что один сказал, и молчать был неудобно. Даже кузнец, который от печки в ярости погрозил кулаком Фёдору, и тот сказал, «Очень даже рады будем». «Вот у вас затевается земельный комитет. дел для вас новое, и я не откажусь помочь». «Убирайся ты к черту лучше, пока есть время», – проворчал опять кузнец так, что ближние оглянулись на него. «Много таких помощников», – сказал угрюмый печник, обращаясь к шорнику, с которым они оба жались на уголке лавки. Рядом с незнакомцем стоял лавочник. Предлагаю собранию кандидатуру товарища Ломова на должность председателя комитета. «Просим!» – неожиданно вырвалось у Федора, и он, испуганно оглянувшись на кузнеца, махнул рукой и сел на дальнюю лавку. «Вот дьявол-то!» – сказал кузнец и почти со злобой крикнул. «Просим!» Федор со своей лавки увидел уже несколько кулаков. «Его с первого слова надо бы по шеям отсюда гнать, а они голос за него подают». Сказал шорник печняку, который совсем нехотя сказал свое просим И теперь с ненавистью поглядывал на Федора Что ж там говорить, синяя куртка, дело ясное Видишь, словно начальство какое, карандашом еще стучит Говорили в дальнем углу Привык командовать-то У нас не покомандуешь, сказал Андрюшка Сидя на лавке спиной к столу около Федора, которого он взялся караулить